И головы не приподнять. Пушкин, рвущий себя, отравленную рубаху, веревки, цепи, кафтан, удавку, древесную тяжесть. Пусти, пусти. Что, что в имени тебе моем? Зачем кружится ветер во враге?